Глава шестнадцатая Сабин откровенно нервничал. Он чувствовал, что отец замутил какую-то очередную аферу, но никак не мог сообразить, какую роль в ней создатель отвел своему преемнику. Он сидел на самом краю плоского гладкого камня, нависавшего над глубоким ущельем, и пытался собраться с мыслями. В его п р о ш л о м в о п л о щ е н и и это место использовали, чтобы избавляться от тел умерших или для казней. В мире отца все выглядело точно таким, как в том далеком северном поселке, где Сабин впервые появился на свет. Вот только никакого поселка уже не было. На просторном плато, в окружении величественных кедров, стояло всего три дома. В одном жил сам Вен скорой, а остальные занимали два его новых сына. Это были довольно тупые и мрачные на вид типы. их подчеркнуто агрессивное поведение и раболепство перед создателем откровенно раздражали Сабина, привыкшего видеть создателей в первую очередь отца, да строгого, порой жестокого, но любящего и заботливого. Для чего отцу понадобилось создавать этих моральных уродов? Неужели только для того, чтобы управлять поселком? Разве недостаточно было юкагиров? Раньше Вен и сам отлично справлялся с управлением, жил вместе со своими подданными. А теперь появлялся среди них только на празднике в качестве живого бога. Что за блаш такая? Впрочем, сейчас Сабину было не до вопросов управления и качества управленческого состава. Его душу раздирали тягостные и противоречивые чувства. С одной стороны, он был счастлив, что мучившие его отвратительные видения наконец обрели свои объяснения. Но с другой стороны, эти объяснения совершенно не вписывались. В его нынешнее представление о добре и зле. Он был не в состоянии себе представить, что мог совершать все эти ужасные поступки, будь хоть они трижды п р а в д а н ы коварными деяниями его врага и по совинитетельству брата. Мало того, так ведь и с поступками врага все было не так уж гладко. Да, брат его предал, отнял уготованную для него самого судьбу и его силу, завладел его любимой женщиной. Все это факт. но он никогда не пытался его убить, хотя нет, его уход на перевоплощение все-таки был на совести Гора, пусть косвенно, но брат поучаствовал в его умышлении. Зато самого падшего творца заподозрить в гуманизме было сложно. На его руках была кровь не одного Гора, но и его близких. Для того чтобы добраться до своего брата, он не пощадил даже собственную биологическую дочь. Конечно, эта девочка не подозревала родстве. и называла папой в е р т е р а но сам-то Сабин знал правду и все-таки убил ее, причем с изуверской жестокостью. О том, что он сделал с беднягой в е р т е р о м даже думать было т о ш н о Нынешний Сабин просто не чувствовал себя способным на подобное. У него было такое ощущение, что в прошлой жизни он был совершенно другим человеком. Его месть брату за предательство была абсолютно несоразмерна с его проступком. Но самая п о г а н а была то, что наказывается до сих пор любил своего младшенького б р а т и ш к у хотя младшенького это было довольно условное обозначение. Сколько сейчас гор? Около сотни? Даром, что выглядел он тридцати летним, а вот сам Сабин в этом воплощении едва достиг совершеннолетия. Может быть, с возрастом эти неуместные чувства к предателю пройдут? Сабин вспомнил, как Гор, который теперь именовал себя Антоном, Помогал ему справиться с просыпающимися способностями, р а с т о л к о в ы в а л ему техники по управлению реальностью, рассказывал, как устроен наш мир. И все это были истинные знания. Теперь Сабин мог это оценить. Интересно, зачем ему это было нужно? Почему Гор просто не прикончил его, пока была возможность? Вместо этого он прислал своего ангела следить за подрастающим и набирающим силу убийцей. А вдруг он вовсе не считал своего старшего брата врагом? Нет, это было немыслимо после всего, что Сабин творил в прошлом воплощении. Значит, у Гора был какой-то коварный план. Знать бы какой! Сабин подобрал гладкий плоский камень и со злостью запустил его в р а з в е р с т у ю пастю щ е л ь я Через несколько секунд раздался характерный гулкий удар об о что-то твердое. Это было странно. В середине дня одно ущелье должно было быть заполнено полноводной рекой от края до края. Камень должен был упасть в воду. Заинтригованный непонятным явлением, Сабин поднялся, подошел к самому краю и заглянул вниз. Никакой реки там не было, только голые скалы и жалкая растительность. Надеюсь, ты не собираешься с и г а н у т ь с обрыва, раздался сзади насмешливый голос отца. От неожиданности Сабин вздрогнул и действительно чуть не свалился вниз. Он осторожно отступил от края и повернулся к родителю. А куда делась река? В его голосе послышалось разочарование. Странно, что ты до сих пор этого не знаешь, удивился Вен. В том мире была вовсе не река, это был Дев. Он, кстати, последовал за мной в новое место, только предпочел поселиться в вулканическом озере, а не в реке. Теперь всех умерших хоронят там. п р о г у л я й с я к кальдере, когда будет время. Только не лезь в воду, это чревато даже для творцов. Интересно, заметил Сабин. Пожалуй, я отправлюсь туда прямо сейчас. Если честно, мне раньше не приходилось иметь дело с д ы в а м и Это будет очень интересный опыт. Вен подошел к сыну и положил ладонь ему на плечо. Не, т сынок, сейчас ты будешь немного занят. Во взгляде отца Сабин с удивлением заметил неподдельное сочувствие, что было отнюдь нечастым явлением. От этого взгляда его слегка зазнобило, словно вдруг налетело облако тумана и окутало его про м о з г л о й сыростью. Пора возвращаться в дом. Между тем продолжал Вен, у нас сегодня гости. Сказано это было спокойно, но почему-то от этих слов с а б и н у с т а л о с т р а ш н о словно его приглашали не на дружеские посиделки, а на казнь. Его интуиция не просто била тревогу, она откровенно металась в вагоне. Да что это со мной творится? о д е р н у л с е б е Сабин. Совсем нервы стали н е р т е Он взял себя в руки и постарался выкинуть из головы глупые выкрутасы своего подсознания. В конце концов, это же отец. Он не причинит вреда своему приемнику. Услужливая память тут же подбросила Сабину картинку с его собственной дочерью в окровавленной ванне. Наверное, эта малышка тоже думала, что родной отец не сделает своему ребенку ничего плохого. Нет. У девочки не было и л л ю з и й на его счет. Так почему же он сам так и с т о в о верит в непогрешимость своего отца? За всеми этими непростыми мыслями Сабин не заметил, как отец перенес его в центральную комнату своего дома. Он потряс головой, чтобы сбросить наваждение, и присоединился к Вену, расположившемуся в кресле у очага. А кого ты ждешь, г о с т и Беззаботно поинтересовался премик. Не торопись, сынок. Венс н и с х о д и т е л ь н о усмехнулся. Всему свое время. Думаю, полчаса у нас еще есть. Давай выпьм е чаю. Давно мы не сидели с тобой вдвоем у очага. Словно услышав слова своего мужчины, вошла Кора с подносом. По комнате сразу разнесся аромат мелиссы и цедры. Она расставила посуду на маленьком столике и уже была собралась разлить чай, но Вен одним движением отослал ее вон. Женщина без в о з р а ж е н и я вышла за дверь, на с а б и н а она даже не взглянула. Отец сам наполнил чашки ароматным напитком и протянул одну сыну. Происходящее нравилось Сабину все меньше. Такая расторопность была во все не в характере отца. А Вен тем временем глотнул из своей чашки и начал что-то рассказывать про переселение в Перу, про обустройство поселка, про своих управляющих, про смешные индийские ритуалы. Сабин слушал и все больше убеждался, что отец просто-напросто тянет время. Что-то должно было случиться в самое ближайшее время, и интуиция подсказывала, что запланированный отцом сюрприз ему совсем не понравится. Больше всего на свете блудному сыночку сейчас хотелось оказаться как можно дальше от гостеприимного отчего дома. Но что толку в этих желаниях? Сабин отлично знал. от отца не убежишь. Делая вид, что внимательно слушает невинный трёп родителя, он на самом деле из п о д т и р ж к а наблюдал за мимикой рассказчика, чтобы хоть как-то подготовиться к предстоящим событиям. И поэтому от его взгляда не ускользнул тот момент, когда в глазах Вена вдруг в спыхнул злорадный огонек. Через секунду за дверью раздались шаги, створка двери распахнулась, и на пороге появился Гор. Он оглядел собравшихся членов семьи безмятежным взглядом, и на его губах заиграла фирменная английская улыбка. Сабин помнил эту его улыбку с детства, но хоть у б е й не мог сообразить, почему отец называл ее английской. т ы во время, прокомментировал отец приход своего младшего сына. Думаю, брата тебе представлять нет нужды, хотя бы давно не виделись. Не так уж давно, мысленно прикинул Сабин. Видимо, отец не в курсе того, что гор. был совсем нередким гостем в т и н г р е Еще до того, как он начал обучать меня, братец постоянно навещал малыша Таше. Хотя какой он теперь Таше? Настоящее имя этого английского соглядатая Делбик. Похоже, я всю свою нынешнюю жизнь был у младшего братика под колпаком. Интересно, и для чего же мы здесь собрались? Подвести итоги наблюдений? Видимо, я единственный в этой комнате. Кто не в курсе относительно причин нашего семейного сборища? с а б и н саркастически ухмыльнулся. Может быть, поделитесь? Антон бросил вопросительный взгляд на отца, но не дождавшись никакой реакции, решил взять инициативу в свои руки. Видишь ли, брат? Он подошел и по небратски хлопнул Сабина по плечу. У нашего отца созрел очередной план по спасению остатков вашей венской расы. И для воплощения этого плана в жизнь, по старой доброй традиции нашей семейки, требуется принести меня в жертву. Антон произнес эту тираду, словно бы в шутку, не переставая улыбаться, но с а м и н о почему-то сделалось не по себе. На отцовском лице при этом совсем не к месту появилось какое-то печальное выражение, что тоже не вызывало ни малейшего желания посмеяться над шуткой брата. Так вот в чем дело, запоздало сообразил преемник. Отец снова, как в детстве, приговорил Гора к смерти. Вот только почему брат так спокойно согласился с этим приговором? Он ведь т е персам ь создатель. Почему не сопротивляется? И зачем им понадобился я? А я тут при чем? с л у х с п р о с и л Сабин. Еще до того, как брат ответил, он уже сообразил, к а к о в будет этот ответ, и у него перехватило дыхание. А тебе как раз и предстоит сыграть роль палача, подтвердил его догадку Антон. И глазами указал на пистолет, лежавший на столе. Думаю, вы тут сами разберетесь. Отец поднялся из кресла и направился к двери. У самого выхода он обернулся. Его глазах была боль, которую Вен даже не пытался скрывать. Прощай, сынок. Он кивнул своему младшему сыну и исчез за дверью. Братья проводили взглядом своего родителя и снова посмотрели друг на друга. Во взгляде Гора было что-то такое, от чего Сабин невольно смутился и опустил глаза. Чтобы скрыть свое смущение, он подошел к столу, взял в руки оружие и, п о к о в б о й с к и крутанул его в ладони. Ну теперь я за тебя спокоен, с усмешкой прокомментировала Антон этот финт. В упор не промажешь. Да тебя ядерным взрывом не убьешь, создатель. Сабин п р е з р и т е л ь н о посмотрел на пистолет в своей руке и расхохотался. Сегодня у тебя получится, поверь мне. Брат вдруг стал непривычно серьезен. Так что наслаждайся моментом, братишка. От того, как Гор произнес слово «братишка», у Сабина мурашки побежали по позвоночнику. Это вовсе не было насмешкой. Напротив, в этом обращении была теплота и еще сочувствие, словно вернулись те давние времена. к о г д а брат еще не предал брата. С какой стати я должен тебя убивать? Зло бросил Сабин. Он вовсе не собирался всерьез выяснять мотивы своего отца, просто хотел дать понять брату, что для него подобные манипуляции его волей неприемлемы. Но тут услышал его по-своему. Если я правильно понял, равнодушно пояснил Атон, для какого-то венского ритуала нужно, чтобы между нами была жесткая кармическая связь. Убийство — это самый надежный способ, только и всего. Сабин скрипнул зубами с досады. Картина к складывалась прямо-таки сюрреалистическая. Перед ним стоял его злейший враг и спокойно ждал смерти. Горд а ж е не пытался как-то оправдаться или раскаяться, а ему хотелось только одного — крепко обнять своего любимого братишку, по которому он оказывается невероятно соскучился. Я ч тоже. Теперь заделался махровым мазохистом? г о р ь к о подумал Сабин. Да, реинкарнация до добра не доводит. Так о с в и х н у т ь с я недолго. Не собираюсь я в тебя стрелять, отрезал он. Если вам с отцом так нужна эта кармическая связь, то сам и стреляй. Он протянул пистолет брату. Антон не сделал ни единого движения, чтобы взять оружие. Он стоял и безмятежно смотрел в глаза своему потенциальному убийце. На его лице снова появилась та самая английская улыбка. Разве ты не знаешь, что ангелы не могут быть убийцами? Он хитро подвинул брату. При слове «ангелы» Сабин невольно вздрогнул. Это слово вызвало волну неясных, но следует признаться довольно приятных ассоциаций. Его реакция не укрылась от брата. Вижу, ты не помнишь, как называл меня в детстве, прокомментировал он свои наблюдения. Значит... Поэтому отец назвал улыбку Гора ангельской, догадался Сабин. Неужели я действительно когда-то называл этого предателя ангелом? Но почему же я этого не помню? и м я т о чем тебе помешало? Антон повернулся к двери и с горечью бросил эту странную фразу, явно обращаясь к отцу, словно тот мог его услышать. Теперь уже Сабин был откровенно заинтригован и совсем забыл про пистолет, который, оказывается, все еще держал в руках. Давай покончим с этим. Антон снова смотрел на брата спокойно, без улыбки. Я не стану тебя убивать, твердо ответил тот. Антон подошел в плотно к брату и внимательно посмотрел ему в глаза. Придется. Его голосе была такая уверенность, словно он был уже мертв. Если ты меня не убьешь, то погибнут мои близкие. Уж лучше я. Согласен? Антон ободряюще похлопал брата по плечу и повернулся к нему спиной. Так тебе будет легче, м н е кажется, произнес он. Не тени, братишка. Антон закрыл глаза. Он прикинул, что у него еще есть пара секунд, чтобы подумать о любимой и всех тех, кого он вынужден был покинуть, и мысленно перенесся в мир дачи. Из задумчивости его вывел к р и к о т ц а Антон обернулся и увидел, что его брат застыл с пистолетом, представленным к своему виску. Его указательный палец плотно лежал на курке. Парализующее воздействие остановило Сабина буквально в последний момент. Антон сразу понял, что если попытаться вытащить пистолет из руки брата, то выстрела не избежать. Немного подумав, он силой ударил по его кисти, направляя пулю в сторону. Раздался звон стекла, зеркало в углу комнаты разлетелось на осколки. Сняв парализующее воздействие, Антон уже не стесняясь обнял своего братишку. Прости меня, дурака, жалобно попросил он. Я даже представить себе не мог, что перевоплощение способно на такие чудеса. Сабина начала бить дрожь. Он и сам не понял, почему решился убить себя вместо брата. Им двигали чувства, а не л о г и к а Обнимавший его человек отнял у него все: судьбу, предназначение, любимую женщину, давил его самого до смерти. А он готов был пожертвовать ради него жизнью. Это было похоже на помешательство, но все, чего Сабину сейчас хотелось, это чтобы брат не разжимал своих обятий. ъ Почему я не помню, как называл тебя в детстве? – спросил он, чтобы скрыть свое смятение. Потому что все твои воспоминания – это ложь. Антон все-таки отпустил брата и теперь внимательно смотрел ему в глаза. С чего я должен тебе верить, фыркнул Сабин. Не должен. спокойно согласился брат. Просто постарайся почувствовать. В отличие от прошлого раза ты еще можешь это сделать. Хочешь сказать, что подмена памяти происходит со мной не в первый раз? с а б и н с подозрением уставился на брата. И зачем это было нужно? Это ты сам спроси ш ь у отца. Антон грустно улыбнулся. В душе Сабина поднялась паника. Теперь ему сделать по-настоящему жутко. Даже выстрелить себе в голову было не так страшно, как осознать. Что вся его жизнь оказывается была не настоящей, просто навязанные ложные воспоминания, не более. Как жить е ж дальше? За что уцепиться, чтобы не утонуть во вранье, словно в о н ю ч е м болоте? Забыть прошлое и просто чувствовать? Так ведь и чувства могут обманывать. Вот он, к примеру, чувствует, что роднее брата у него никого нет на этом свете, а этот брат не так давно хладнокровно отправил его на перевоплощение. Или это тоже ложь? Я могу вернуть твои истинные воспоминания, прервал его размышления Антон. Но только если ты сам этого захочешь. Сабин с трудом втянул воздух через плотно сжатые зубы. Он все никак не мог унять нервную дрожь. Антон, видимо, почувствовав его состояние, снова обнял брата. Тебе не обязательно решать прямо сейчас, успокаивающе произнес он. Можно я помогу тебе расслабиться? Или ты мне не доверяешь? Доверие. Сабин горько усмехнулся. Как он вообще может судить о том, кому можно доверять, если он и себе то не может верить? Оказывается, он даже не знает, кто он такой, а кто такой Гор? Может быть, они и не братья в о в с е Мы хотя бы братья? С тоской произнес он. Даже не сомневайся, уверенно подтвердил Антон. Значит, я называл тебя ангелом? В голосе Сабина п р о р е з а л о любопытство. А какая у меня была кличка? Бустер, улыбнулся брат. Ты же был моим учителем. Без твоей помощи я бы так и топтался на месте. Это ты сделал меня создателем, ты и моя любимая. Принять это было непросто. Неужели он действительно учил своего младшего б р а т и ш к у За последние годы он уже привык видеть себя учеником, а брата учителем. А оказывается, все было с точностью до наоборот. И этого он тоже не помнил. Получается, он толком и не знал себя никогда. Я согласен. Сабин сделал глубокий вдох, словно собрался нырнуть. Верни мне память, брат. А в этот момент дверь распахнулась, и на пороге объявился Вен, собственной п е р с о н о й Его глаза пылали гневом, губы сжались в тонкую полоску. Ты хочешь убить своего брата? з л о бросил он Антону. Что ж, такой расклад меня тоже устроит. Не без разницы, кто из вас кого убьет. Еще пару десятков лет я как-нибудь протяну, пока этот а б б л т у с в е р н е т с я и вновь обретет свои силы. Чем раньше он узнает правду, тем меньше бед успеет натворить в этой жизни, спокойно ответил Антон. Впрочем, я не думаю, что правда его убьет. Мой брат сильный, он выдержит удар. О чем вы тут говорите? – в стрепенулся Сабин. Какой еще удар? Так ты ему ничего не сказал? на смешливо усмехнулся Вен и перевел взгляд на старшего сына. Поверь, мой мальчик, на твоем месте я не стал бы настаивать на возвращении твоей истинной памяти. То, что я для тебя сделал, было просто актом милосердия. И в первый раз тоже? Ехидно поинтересовался Антон. Вен промолчал, только бросил на младшенького взгляд полный неприкрытые угрозы. Сабин в шоке от этой сцены застыл в ступоре. Только Антон был по-прежнему невозмутим, на его губах играла ангельская улыбка. Должен тебя предупредить, Бустер, что возвращение памяти будет очень болезненным, пояснил он реплику отца. Но ты справишься, я в тебя верю, братишка. в п р о ч е м тебе решать, настаивать не стану. с а б и н у стала противно от собственного страха. Чего он собственно испугался? Того, что умрет, не выдержав груза истинных воспоминаний? Глупости? От правды еще никто не умирал. Ну а если действительность окажется столь ужасной, что ему не захочется жить, что ж, тогда смерть станет закономерным результатом его прошлой жизни и сотрет его память по крайней мере на время. Сабин перевел взгляд на отца. Вен почти с ненавистью поедал глазами своего младшего сына, а тот, словно бы вообще не замечал присутствия разъяренного п а п а ш и Ты готов, брат? – спросил он внимательно, глядя в глаза Сабина. Тот как во сне кивнул, и его губы тоже невольно сложились в улыбку. Антон подошел к нему вплотную, его рука потянулась к голове брата. Если ты это сделаешь, то кто-нибудь умрет, л е д я н ы м голосом процедил Ян. Антон замер, его рука опустилась. Он медленно развернул с я всем телом к отцу и посмотрел на него с жалостью. Много лет назад. задумчиво проговорил он. Одна девчушка с голубыми и розовыми дредами спросила меня: "На что я готов ради своей любимой?" Я уже хотел было ответить, что на все, но вовремя притормозил, потому что понял, что это неправда. Я готов умереть ради нее, но убивать ради своей любимой я не готов и предавать тоже. Антон снова повернулся к Сабине. И ангельская улыбка озарила его лицо. Я не предам тебя, брат, твердо сказал он и положил свою руку на его затылок. Мир раскололся. Тысячи образов хлынули в сознание Сабина. Он почувствовал, что тонет в этом водовороте, но прежде чем окончательно отключиться, все-таки успел осознать, что на этот раз все было иначе. Чем Давича на поляне в монастыре. Это не было насилием. Образы, словно бы сами собой складывались в законченную картину, стройную и одновременно ужасную в своей естественности. Пробуждение, как и предсказывал брат, было болезненным. Нет, это слово, пожалуй, не могло отразить даже с о т о й доли той кошмарной боли, которая буквально взорвала сознание Сабина. словно бы издалека он услышал жуткий крик, наверное так мог бы кричать человек, которого живьем поджаривали на медленном огне. Только через минуту Сабин осознал, что это кричит он сам. Антон сидел на полу, обнимая брата за плечи. Тот рвался и с т о ш н о кричал, но при этом его глаза были закрыты, словно Сабин не желал возвращаться к жизни. Вен стоял рядом и насмешливо поглядывал на младшенького. Ну что, добился своего? п р о ц е д и л он сквозь зубы. Гуманий было бы его просто убить. Кстати, еще не поздно. Уйди, а? Огрызнулся Антон, с трудом удерживая мечущегося в огне брата. Ему только не хватало увидеть тебя, когда начнется. А ты все еще уверен, что начнется? Вен скептически скривил губы. Антон не ответил, только бросил на отца презрительный взгляд. Вен ухмыльнулся и вышел из комнаты, предоставив сыну самому разбираться с последствиями своих изуверских экспериментов. Через несколько минут Сабин перестал биться в истерике и затих. Его дыхание все еще оставалось прерывистым, сердце колотилось, а ребра, как будто он бежал с т у м е т р о в к у Глаза по-прежнему оставались закрытыми, но из-под прикрытых век... л ы н у л поток слез. Антон облегченно перевел дух. Если дело дошло до рыданий, значит процесс пошел в правильном направлении. Он прикоснулся щекой к чеке брата и начал на шептывать ему на ухо что-то успокаивающее. Сабин задышал ровнее, его кисти сжатые до этого в кулаки безвольно упали на пол. Вскоре синие глаза, полные слез, Распахнулись. В полумраке комнаты они были похожи на два сапфира. Ангел, прохрипел Сабин еле слышно, убей меня, пожалуйста, я не смогу с этим жить. Антон только крепче сжал брата в объятиях. Жалость разрывала его сердце, и он легко мог бы успокоить Сабина своими творцовскими методами, но сейчас было еще не время. Брат должен был пройти через этот катарсис и принять себя таким, как есть. Это не твоя вина, прошептал Антон на у х о Старшенькому. Это был не ты. Никто не в силах сохранить человечность, лишившись способности чувствовать. Нет, Сабин замотал головой. Ты бы все равно остался ангелом, а вот я стал монстром. Если этот монстр вылез... Наружу, значит, он всегда был во мне и сейчас есть. Ты не монстр, ты вен, братишка, усмехнулся Гор. С этим придется смириться и заново учиться держать свою природу под контролем. Раньше тебе это прекрасно удавалось. Просто раньше рядом всегда был ангел. На лице Сабина появилась жалкая улыбка. Вот и славно. Антон тоже улыбнулся. Продолжим эту замечательную традицию. Я тебя больше не оставлю, обещаю. Давай, ты попробуешь подняться. Нам лучше с л и н я т ь отсюда, пока у отца не созрел очередной план, как бы нас стравить. Сабин честно попытался встать, но его начало трясти, как в лихорадке. Похоже, его организм все-таки был не в состоянии справиться со стрессом. Я тебя немного расслаблю, предложил Антон, просто чтобы ты смог нормально двигаться. Он положил руку на голову брата, и лихорадочная д р о ж ь отступила. Опираясь на руку Антона, Сабин смог наконец подняться. Переместиться сразу в один из миров Творца прямо отсюда было невозможно. Сначала нужно было пройти через портал и выйти в базовую реальность и н д и й с к о г о поселка. Братья быстро переместились в ритуальный зал и вышли на главную площадь. А вот здесь их поджидал неприятный сюрприз. Прямо посередине площади стояли и вертер с Алисой. Собственно стоял только вертер, а женщина висела на нем, словно т р я п и ч н а я кукла. Видимо невольное движение ее спутника заставило Алису поднять голову. Она резко в ы с в о б о д и л а с ь из рук вертера, ее глаза распахнулись в изумлении. Алиса попыталась что-то сказать, губы ее шевельнулись, но с них не слетел ни единый звук. А потом из ее глаз хлынуло буквально вода под слез. Ничего не понимая, Антон крепко обнял любимую, и его сорочка моментально промокла от соленого потока. Вертер, который тоже стоял с открытым ртом, как с о л я н о й с т о л б наконец пришел в себя. т о х а ты жив? выдохнул он, присоединяясь к обнимашкам. Что вы тут делаете? просипел Антон, с трудом убираясь из дружеских объятий. Это же просто безумие сейчас сюда соваться. Алиса не ответила. Она продолжала всхлипывать. уткнувшись в плечо любимого. Вместо нее ответил Вертер. Твой отец позвал лесу забрать твое тело. Мрачно процедил он. От такой наглости у Антона просто перехватило дыхание. Неужели Вен был настолько уверен, что его план сработает? Или дело совсем не в его уверенности? Когда? резко спросил он. к а к д а в н о о н с с тобой связался, Леса? Несколько минут назад, ответила Алиса. Мы сразу отправились. Вот и ответ. Несколько минут назад отец уже точно знал, что б р а т о убийства не будет. Это ловушка, мрачно произнес Антон. Нам нужно уходить. Бустер, давай руку. Без меня тебе мой мир не пройти. Только тут в е р т е р заметил, кто явился в поселок вместе с его другом. То е с п е т и л Тоха. Он решительно встал между братьями. Ты действительно собираешься запустить этого урода в свой мир? Я останусь. Сабин отступил на шаг. Уходите. Антон не успел ничего ответить. Земля под ногами вздрогнула, и громкий скрежет, идущий со стороны вулкана, на миг оглушил всех, кто находился в поселке. Люди в испуге подняли лица к источнику звука и замерли в ужасе. Ближний склон горы раскололся, и из образовавшейся щели, словно из пушки, выстрелил узкий поток воды. Жители поселка заголосили и попадали на колени. Только четверка гостей продолжала стоять слонов ступоре, созерцая этот природный катаклизм. Уходите, Сабин первым пришел в себя. Сейчас от поселка ничего не останется. Не обращая внимания на вопли брата, Антон продолжал смотреть на фонтан, бьющий из склона горы. Только теперь его взгляд сделался спокойным и даже задумчивым. Это Дев, заключил он наконец. Похоже, у отца с этим типом дружеские отношения. Если тот решился уничтожить свое озеро, Сабин с каким-то мистическим ужасом уставился на брата. Предположение о том, что отец готов уничтожить всех своих п о д а н н ы х только для того, чтобы насолить своему непослушному младшему сыну, было чудовищно и просто не укладывалось в голове. Как ни странно, Вертер и Алиса приняли слова творца как должное. Что делать-то будем? д е л о в е т о спросил стрелок. Антон оторвался от созерцания конца света и осмотрелся. Его взгляд упал на дом для ритуалов. Вер, вытряхни из этого дома всех, кто там есть, спокойно с к а н д о в а л он. Бустер, поможешь? Вам нужно уходить. Сабин с у д о р о ж н о ухватил Антона за рукав. Спасайтесь, пока еще можно. Плохо же ты знаешь своего брата, если думаешь, что он бросит тут погибать несколько сотен человек. Вер торн смешливо ухмыльнулся. Пошли творец недоделанный, освободим п о м е щ е н и е Сабин как на протезах последовал за своим бывшим учеником. С его точки зрения спасти обреченный поселок было невозможно. И поведение брата представлялось ему не иначе, как экстравагантным способом самоубийства. Однако он больше не стал спорить. Погибнуть в хорошей компании показалось ему не такой уж плохой перспективой. Дом для ритуалов был самым большим и прочным строением в поселке. Видимо, поэтому выбор Антона. пал именно на него. Собственно, освобождать его от жителей не пришлось, дом был пуст. Четвером они заперли все двери, кроме основного входа, и закрыли ставни в главном зале. Вер, мы с Алисой какое-то время будем совершенно беззащитны. Антону приходилось перекрикивать д о н о с я щ и е с я с улицы в о п л и толпы и грохот р у ш а щ е й с я горы. Тебе придется прикрывать наши спины. Если кого-то из нас двоих убьют, Мы все тут погибнем. Справишься? Мог бы не спрашивать. в е р т е р обиженно надулся. Когда это я тебя подводил? Он хлопнул Сабино по плечу, направляя его на выход. Дверь за двумя защитниками закрылась. Скрижет ключа в замке. в о з в е с т и л о том, что отступать в е р т е р не намерен. Ну что, полетаем? Антон обнял любимую и убрал золотую прядку, упавшую ей на лоб. Алиса. задорно тряхнула волосами и ч мокнула его в нос. Она обожала их совместные практики, но творец, чего-то старался не злоупотреблять той необузданной силой, которая вырывалась на волю, когда он соединял свою мощь с неиссякаемым источником творческой силы любящей женщины. Они опустились на колени и взялись за руки. Светящаяся сфера окутала их замершие фигуры, и два сознания слились. В одно. Вертер с Сабином расположились перед входом в дом. Собственно, пока защищаться было неткого. Все жители поселка лежали ниц и и с т о в о молились. Да чего же депрессивный народ? проворчал Вертер, кивая на лежащие в повалку тела. Он проверил, легко ли выходит меч из ножен, и оценивающе глянул на своего юного напарника. с а н я ты вообще-то хоть чего-то можешь в смысле этих ваших творцовских штучек? В голосе Вертера сомнения было явно больше, чем надежды. Ну там защитный экран поставить или еще что. Сабин, который все это время с изумлением наблюдал за деловитыми приготовлениями для непонятно какого действия, словно очнулся. Что он собирается делать? Он к и н у л на за п е р т у ю дверь. Это же г а р а н т и р о в а н н о е самоубийство. Понять не и м е ю Вертер о б е с п е н н о пожал плечами. Но только справиться, даже не сомневайся. В этот момент Раздался такой грохот, что оставалось только удивляться, как у них не лопнули барабанные перепонки. Гора разломилась на две части, и величественная изумрудная волна взметнулась над джунглями. Казалось, целое озеро в один момент выплеснулось в долину. Вот и все, прошептал Сабин. С диким шипением вода понеслась вниз, крутя обломки скал и вывораченные с корнем растения. Гребень волны метров на двадцать возвышался над верхушками деревьев, растущими на склоне вулкана. Сабину очень хотелось зажмуриться, но он, как завороженный, продолжал пялиться на кипящий смертоносный поток. Парень еще успел подумать, что ему здорово повезло, ведь о н все еще находился под успокаивающим воздействием наложенным братом. Он скосил глаза на Вертера и с у з у м лением увидел, что тот весело ухмыляется. Любопытством разглядывая несущую с я к ним смерть, бравому в о я к е похоже было ни капельки не страшно, причем без всякой магии. Перед поселком волна слегка притормозила, как бы накапливая мощь. Кипящая пасть разверзлась над их головами и с грохотом обрушилась на мерцающий купол защитного поля, внезапно в о з н и к ш и й на ее пути. На несколько секунд стало совсем темно. Когда изумрудная вода накрыла купол целиком, а потом смертоносный поток продолжил свой путь вниз по ущелью, обтекая поселок с двух сторон. Эй, Сабин, очнись! Толкнул его в бок Вертер. К нам гости. Человек двадцать воинов бодро протискивались между все еще лежащими на земле жителями поселка. Впереди гордо вышагивали двое детей создателя. В двадцати шагах от ритуального дома. Воины остановились и потянулись к о л ч и н а м за стрелами. Так как насчет энергетического счета, м е л о х а л и ч н о поинтересовался Вертер, как бы продолжая начатый ранее разговор. Не глядя на Сабина, он вытащил из ножен меч и встал в защитную стойку. Восемь стрел одновременно сорвались с тетивы и запели свою смертоносную песню. Мерцающий з а ч и т н ы й экран вырос на их пути буквально за мгновение до того. Как они должны были превратить защитников в подушечки для булавок? Можешь, когда захочешь. Одобрительно кинул Ветер и протянул Сабину свой пистолет. Только не увлекайся. Там всего шесть пуль. Лучше просто прикрывай мою спину от стрел. Воины поселка достали свои копья и молча бросились на защитников. Жители быстренько расползлись по своим хижинам. Никто и не подумал вступиться за своих спасителей. Поток воды иссяк так же быстро, как стартовал. Защитный экран растаял, и тяжелые капли забарабанили по крышам хижин и широким пальмовым листьям. Антон и Алиса одновременно открыли глаза. "Понравилось?" спросил Антон, и губы его расплылись в усталой улыбке. Алиса хитро улыбнулась и вскочила на ноги. Творец невольно позавидовал ее резости. Сам он чувствовал себя как выжатый лимон. к р я х т я и охая спаситель поселка поднялся на ноги и чуть было снова не упал. От потери сил у него закружилась голова. Давай я тебе немного подкачаю, весело предложила Алиса, подхватывая его, завалившаяся в бок тело. Сейчас только проверю, как там наши в о я к и согласился Антон, направляясь к двери. Ты побудь пока здесь, не выходи. Он приоткрыл створку двери и выглянул наружу. Улыбка м г н о в е н н о сползла с его губ. Все пространство перед дверью было завалено телами. Некоторые еще вяло шевелились, но большинство уже не двигалось. В первый момент Антон не разглядел среди кучи тел ни Вертора, ни Сабина, и его накрыла волна паники. "Ангел, помоги!" услышал он тихий шепот за спиной. Сабин сидел, прислонившись к стене дома. И держал в руках бесчувственного Вертора, у которого с правого бока торчал обломок копья. Сам он тоже был весь в крови, но неясно своей или чужой. Антон по стеночке подполз к живописной парочке и рухнул возле них на колени. Осмотрев бесчувственного Вертора и с облегчением обнаружив, что друг еще дышит, он первым делом д е м о т и л и з о в а л обломок копья, и из раны тут же мощным потоком хлынула кровь. Антон с надеждой посмотрел на брата, но тот только п о т е р я н н о покачал головой. "Не о б ю с ь пока браться за такие дела", пояснил он. "Могу не справиться. У меня с головой не все в порядке после всей этой ч е х а р д ы с памятью". Собрав остатки сил, Антон приступил к восстановлению тела своего друга. Очень скоро он пожалел, что оставил Алису в зале. Ее помощь сейчас очень бы пригодилась. Однако безопасность любимой была важнее. Мало ли, как могли повести себя о ш а л е в ш и е от ужаса жители поселка. Исцеление Вертера заняло на этот раз гораздо больше времени, чем обычно. Но минут через десять Антон все-таки справился и без сил откинулся на стену дома. Ты сам-то как? спросил он брата. Нормально, ответил тот. Ты на меня силы сейчас не трать. Нужно отсюда убираться. Отец, похоже, всерьез решил с нами покончить. Да, шутить он никогда не умел. С усмешкой заметил Антон: "Помоги мне подняться и тащи Вертера в дом, когда он ночухается". Антон, пошатываясь, вернулся в зал, и первое, что он увидел, был поток света, лившийся из открытого окна. Только через секунду он опустил глаза и увидел Алису. Женщина лежала на полу, свернувшись калачиком, как будто спала. Только это был вовсе не сон. Из ее спины торчала длинная индийская стрела. Забыв про потерю сил, Антон бросился к любимой и упал возле нее на колени. Уже переворачивая ее тело, он понял, что Алиса была мертва. Стрела пробила ей сердце. И все же он попытался вытащить любимую из т о г о света. Стрела растаяла, исчезла рана и лужа крови на полу, но все было напрасно. Сердце Алисы остановилось навсегда. Вошедшие через несколько минут в зал Вертер с с б и н о м не сразу поняли, что произошло. Антон сидел на полу и баюкал свою девочку, словно она действительно просто спала. Защитники удивленно переглянулись, а потом Вертер кивнул на открытые ставни и осколки оконного стекла на полу. Что это было? Стрела? Задал Вертер э р и т а и ч е с к и й вопрос. Антон не ответил, казалось, он даже не слышал вопроса. Вертер опустился на колени рядом с другом и обнял его за плечи. Это моя вина. Едва слышно прошептал Сабин у них за спиной. Отец же говорил, что кто-то умрет. Вот и сбылось. От тихих слов брата Антон вздрогнул, как от выстрела. Никто не виноват. В его голосе совершенно отсутствовали интонации, словно говорил автомат. Пошли отсюда, пока еще кого-нибудь не убили. в и р т е р помог другу подняться, но тот отказывался выпустить из рук свой драгоценный груз хотя бы на секунду. Сабин ухватился за руку творца, и вскоре траурная процессия уже стояла на лужайке перед домом Мира Дачи. Лика радостно выбежала из дома, но увидав мертвую Алису на руках у Антона, остановилась как вкопанная и тихо охнув, зажала себе рот рукой. Это же я должна была умереть. Прошептала она и без сил опустилась на траву. Ветер н а н е г н у щ и х с я ногах подошел к Лике и упал рядом с н е й на колени. Словно не веря своим глазам, он провел рукой по ее щеке, и девушка нырнула в его объятия. Только тогда д о а н т о н а дошло, что все это время, пока они самоотверженно спасали индийский поселок, друг считал свою любимую мертвой. в е р прости меня, жалобно попросил он. Со всей этой суматохой я не успел тебе сказать. Я ведь деактивировал Лики на з а к л я т и е как только понял, что Сабин не станет в меня стрелять. Я знал, что Лика жива. в е р т е р поднял глаза на друга и грустно покачал головой. Она решила уйти с тобой, создатель. На лице Антона застыло странное выражение, словно он никогда не мог поверить в происходящее. Пять лет он ждал этого дня, представлял его о всех деталях. Заранее сопереживал своим близким, планировал, как уберечь их от естественного стресса и защитить после его смерти. Но у игры, оказывается, был совсем иной сценарий, и все планы создателя полетели коту под хвост. Словно в ответ на мысли Антона о хвосте, из леса большими прыжками выскочил волк и, не добегая пяти шагов до людей, застыл на месте, как будто наткнулся на стеклянную стену. Макс и Марика, следовавшие за волком, тоже замерли на краю лужайки, словно там была проведена магическая черта. Серый опустил морду, лег на брюхо и пополз к своему хозяину. Тот горько усмехнулся и кивнул своему лохматому защитнику, который тоже н е ч а я л пережит ь сегодняшний день. Волк послушно у с е л с в о й ног, поднял морду и тихо заскулил. Антон потрепал его по торчащим, словно антенны ушам и перевел взгляд на Верту р а с л и к о й Вы меня не дергайте до утра, ладно? попросил он, словно бы извиняясь. Я буду в ангельском мире. Вер, позаботься о моем брате, пожалуйста. Он оглядел всех находившихся н а п о л е н е людей и животных и грустно улыбнулся. Его фигура растаяла. Когда на утро вся компания объявилась в мире ангелов. Все уже было готово к огненному ритуалу погребения. Даже Амрита, которая на о т р е з отказывалась покидать свою комнату, присоединилась к траурному мероприятию. Впрочем, на нее никто не обратило собого внимания. Все взгляды были прикованы к Антону. Тот пребывал в странном состоянии полной отрешенности. е г взгляд был безмятежен, на лице блуждала улыбка. Он не пытался отстраниться от окружающих или замкнуться в себе. Но почему-то даже Вертер не решился с ним заговорить, не говоря уже про остальных. Когда пламя костра взметнулось к небесам, губы Антона что-то прошептали, но так тихо, что никто не услышал. Только Волк, который был телепатом, уловил прощальные слова создателя. И от этих слов шерсть на его загривке стала дыбом. Все время, пока полыхало пламя костра. Антон стоял неподвижно, словно памятник самому себе, и смотрел в огонь. Но он не пошевелился даже, когда угли уже подернулись сизым пеплом, и полупрозрачный дым, закручиваясь ленивыми з м е й к а м и потянулся к небесам. Никто не решился нарушить его транс. Участники похорон тихо покинули ангельский мир и р а з б р е л и с ь кто куда. Они с т р е в о г о й ждали, когда же и в каком состоянии объявится творец. Но Антон так и не вернулся в мир дачи. Он остался жить там, где с дымом костра улетела на небо душа его любимой. Впрочем, дело было вовсе не в душе. Просто он не в силах был просыпаться в своей постели один, не видеть больше на соседней подушке волну золотых волос, не слышать сонное дыхание своей девочки. Не любоваться, как солнечный лучик, тихонько крадется к ее золотым прядкам. Все это теперь существовало только в его памяти, и Антон не хотел разрушить волшебство тоскливым видом, остывшей постели. Он поселился в одном из домиков, построенных ветвях большого дерева, в том самом, где раньше жил д е л в и к Большой дом он оставил в распоряжении Вертора и Лики. Сабин тоже занял один из пустовавших скворечников. Ему хотелось быть поближе к брату. После похорон мир дачи практически опустел. Даже Марика с Максом, видимо, подавленные произошедшим, за собирались домой. Им пора было возвращаться из печальной сказки в будни обычной человеческой жизни. Только Амрита осталась разделить компанию с Волком и Гномом. Ей просто некуда было идти. Вертер проводил девушку в ее комнату и хотел было п о т и х о м у с л и н я т ь к себе, но что-то заставило его обернуться на пороге. Амрита стояла у окна, руки ее бесильно с висели вдоль тела, словно плети. На нее было жалко смотреть, потухший взгляд, неподвижное, похожее на маску лицо, спутанные волосы. Все это было совсем не похоже на прежнюю Дали и даже на девику. Бывшая возлюбленная Вертера всегда была самоверной е н и очень деятельной н а т у р о у н ы н и н ей было не свойственно. Амрита, тебе что-нибудь нужно? ласково спросил Вертер. Может быть, хочешь немного прогуляться? Она не ответила, только отрицательно помотала головой. При этом выражение ее лица оставалось по-прежнему отстраненным. Если бы не тот жест, то вообще невозможно было бы определить, слышит ли девушка, что с ней разговаривают. Решив, что исполнил свой долг гостеприимства, Вертро с облегчением повернулся к выходу. Зачем вы это сделали? Прилетел ему в спину. Почему вы не дали мне уйти вместе с мужем? На этот раз в голосе Амриты была такая страсть, что Вертро невольно поежился. И это уже было гораздо больше похоже на прежнюю девику. Он сразу понял, что объяснений не избежать. Он подошел к девушке и взял ее руку в свои. Милая, твоему ж не стоило того, чтобы из-за него сгореть заживо, поверь мне. Голос Вертра звучал ласково, но не слишком уверенно. Жизнь прекрасна, ты еще найдешь свое счастье. Для меня жизнь кончена. Амрита подняла голову и посмотрела в глаза своему непрошенному спасителю. Меня все равно найдут и убьют, забьют камнями как шлюху. Я не позволю причинить тебе вред. Вертер невольно выпрямился, голос его окреп. Здесь тебя никто не найдет. И я не хочу здесь оставаться. В глазах девушки заблестели слезы. Здесь все чужое. Я хочу домой. Бравый вояка в о я к а в р а с т е р я н н о с т и замолк. В словах бедняжки не было никакой логики. Сама же только что говорила, что дома ее ждет неминуемая гибель. И как прикажете реагировать на подобное выступление? Словно бы ожидая немедленного решения, Амрита впилась взглядом в лицо в е р т е р а с таким видом. Как будто от этого зависела ее жизнь. Тот потерянно молчал, но не смел отвести глаза и даже моргнуть, как будто вернулись те времена, когда одно слово этой р а к о в о й женщины могло отправить его на смерть. Вертур на мгновение показалось, что он тонет в черной бездне з зрачков, расширившихся так, что закрыли всю радужку, или это у девушки просто глаза были такие черные, что не отличишь, где кончается зрачок и начинается радужка. Я тебя видела во сне, тихо проговорила Амрита. Ее слова сразу разрушили магию черного взгляда. Вертер вышел из транса и помотал головой, чтобы сбросить наваждение. Там было много холмов, продолжала девушка. Им просто не было конца, словно море, только зеленое. Ты стоял на вершине с м е ч о м в руках, такой странный, немного изогнутый меч с крестообразной рукояткой. Мне кажется, я уже видел его раньше. Конечно видела, когда я застал тебя в подвале твоего дома с Давидом. С облегчением подтвердил Ветер. Имя покойного мужа заставило м р и т у в з д р о г н у т ь но она быстро взяла себя в руки. Это был не сон, милая. Ветер р ласково улыбнулся. Это воспоминания из прошлой жизни. Мы с тобой были очень хорошо знакомы раньше. Если хочешь, мой сын поможет тебе все вспомнить. Он ведь творец. Добровольный утешитель вдовушек тут же пожалел о своем предложении. И кто его только за язык тянул? Что он спрашивает, с я будет делать, когда д э в и к а в с п о м н и т что они были любовниками? Да и пойдут ли на пользу молоденькой девушке воспоминания о том, как она практически всю прошлую жизнь была марионеткой Сабина? Ненавяжут ли они ей прежний паттерн поведения? Но слова уже были с к а з а н ы обратно их в свою глотку не засунуть. Я не знаю, з а м я л Самрита. Это будут хорошие воспоминания. Не уверен. Вертер поспешил воспользоваться ее сомнениями, чтобы откатить назад. Нет, это я вру. Воспоминания будут очень тяжелыми. Понятно. Девушка упрямо поджала губы. Чем опять с и л ь н а напомнила Вертеру его бывшую возлюбленную. Можно я подумаю. Конечно. о промечивая утешитель облегченно выдохнул. А пока давай прикинем. Как бы обеспечить себе безопасность в привычном для тебя окружении? Тут он вспомнил про Давидикову мамашу. Это же она настояла, чтобы вдову ее погибшего сына спасли от с м е р т и н а костре. Может быть, у этой дамочки имеется еще и план по устройству дальнейшей жизни спасенной? Дай мне немного времени, милая, попросил Вертер. Я что-нибудь придумаю, чтобы безопасно пристроить тебя на родине. Прямо из мира дачи, не заходя домой, спасатель отправился в свой офис. чтобы связаться со свекровью Амритой и договориться о встрече. Однако, как оказалось, напрягаться ему не пришлось. Искомая свекровь уже давно сама его разыскивала. Почтовый ящик был завален сообщениями, автоответчик зафиксировал не менее десятка неотвеченных вызовов. Стоило Вертору переступить порог офиса, как его телефон ожил. Видимо, кто-то из охранников нетерпеливой дамочки следил за входом.